Глава 3. Зал «Голубой овцы был оформлен в виде пещеры с окрашенными в пастельно-голубые тона стенами. У стен слева от общего зала располагались обычные кабинки со столиками, а длинный бар с зеркалом, инкрустированный танцующей овцой, занимал заднюю стену. Марден ожидал Десина в одной из кабинок. На столике перед ним стоял высокий бокал с прохладительным напитком. Капитан дорожной инспекции казался расслабленным, его рыжие волосы были аккуратно причёсаны. Лишь две ленты в петлицах его форме на рубашке указывали на офицерский чин капитана. На нём не было кителя. Глаза настороженно следили за приближением Дессена. Вам заказать выпивку? спросил он, когда Дессен сел за столик. А что пьёте вы? Дессен кивком головы указал на бокал. Особый сорт апельсинового сидра с Джасперсон. Мне того же, пожалуйста. ответил Десейн. Марден поднял руку и махнул бармену. «И еще один джим. Потом внимательно посмотрел на Десэйна. Как ваша голова? Почти нормально, ответил Десейн. Он чувствовал раздражение, когда он начнет разговор о портфеле, подумал психолог. Принесли бокал для Десэйна. Обрадовавшись тому, что это отвлечёт его от невесёлых дум, он сделал глоток. Напиток приятно охладил горло необычным вкусом, к резкому апельсиновому привкусу. примешивалась острота Джасперса. Кстати, насчет вашего портфеля», — начал Марден. Десен неторопливо опустил бокал на столик и посмотрел в глаза Мардена. Собеседник ровным, оценивающим взглядом изучал психолога. Так что? Надеюсь, то, что я прихватил его, не слишком расстроило вас. Вы правы, не слишком. Признаюсь, мне было интересно его содержимое, сказал Марден. Ведь я уже знал, с какой целью вы прибыли сюда. Правда? Десен внимательно поглядел на собеседника, пытаясь понять его настроение. Откуда он может знать о проекте? Марден сделал долгий глоток оранжевого сидра, потом вытер рот. Отличный напиток. Необычный, но довольно приятный, согласился Десен. Вы избрали самый заурядный путь, заметил Марден и внимательно посмотрел на Десена. Знаете, мне забавно видеть, как вы до сих пор не поняли, что вами просто кто-то пользуется в своих целях. оказалось, эта беседа забавляла Мардена. Внезапно внутри Десина вспыхнул гнев, но он попытался совладать с ним. "Можно поконкретнее, что вы имеете в виду?" спросил он. "Будет ли вам интересно узнать, что ваше имя несколько раз всплывало в ходе обсуждений городского совета?" в свою очередь спросил Марден. "Вы уверены?" "Да. Мы знаем, что рано или поздно вас отправят сюда. Нас даже удивляло, что ваше появление так задержалось." Марден покачал головой. Мы показали вашу фотографию обслуживающему персоналу, официантам, официанткам, барменам, служащим, механикам заправочных станций, перебил его Десэйн. Все становилось на свои места. Он не пытался уже скрыть свой гнев. Как они посмели? Они непременно должны были воспользоваться тем обстоятельством, что вы стали небезразличной одной из наших девушек, рассудительно продолжал капитан. Вы же понимаете, что это благоприятное течение обстоятельств. Грешно было не воспользоваться И кто же эти они, о которых вы все время говорите? спросил Десэн. Хм, произнёс Марден. Десэн незаметно сделал три глубоких вдоха, пытаясь успокоиться. Вообще-то он и не надеялся, что ему удастся бесконечно долго скрывать цель своего приезда, но уж никак не ожидал такого быстрого разоблачения. И что за чушь черт побери несет этот сумасшедший капитан? Вы представляете для нас определенную проблему, сказал Марден. Однако не пытайтесь выдворить меня из долины. Как вы это сделали с идиотом Камивайжором прошлой ночью или с охотниками, которых схватили сегодня, взорвался Дессейн. Я не приступаю, закон. Кто говорит о вытворении из долины? Да мне и в голову не могут прийти подобные мысли. Что вы закажете? Ведь мы пришли сюда пообедать. Гнев Дессейна исчез после неожиданного изменения темы разговора. Остался лишь осадок. Я не голоден, проворчал он. Ничего, когда увидите тарелки, сразу почувствуете голод. Если позволите, я закажу на нас обоих. Марден подозвал официанта и сказал: "Два салата Джасперса для торжественного обеда. Я не голоден", упрямо повторил Десейн. "Посмотрим", улыбнулся Марден. "Я слышал, один чужак, водитель Крайслера, назвал вас сегодня туземцем. Вас это за дело?» "Быстро же здесь распространяются новости", заметил Десейн. "Естественно, док. И то, что этот парень ошибся, подтверждает мое мнение, что вы уже настоящий сантарожец". Дженни, не ошибась вас. Дженни не имеет к этому никакого отношения. Имеет. И самое непосредственное. Давайте проясним суть дела, док. Лари, нужен еще один психолог, а по словам Дженни, вы один из лучших. Мы создадим здесь отличное условие для вас. Какова площадь этого здесь? спросил Де Сейн, вспомнив о двух погибших исследователях. Не 6 футов в длину и на такой же глубине. Вам не кажется, что вы пытаетесь бежать от самого себя, Де Сейн? Я уже давным-давно понял, что лучше хорошо идти, чем плохо стоять. Да, Мардан озадаченно нахмурил брови. Я не бегу от себя, сказал ДСН. Вот что я имел в виду. Но я не собираюсь стоять и ждать, пока вы будете устраивать мою личную жизнь, игнорируя мое мнение подобно тому, как сейчас заказываете этот салат. Если вам не нравится эта еда, не ешьте ее только и всего, заметил Мардан. Должен ли я понимать ваши слова как отказ от предложения Ларри Относительно вашей работы здесь. Десен смотрел на стол, пытаясь уловить скрытый смысл, который таился за этим предложением. Он понимал, что лучше всего было бы продолжать эту игру. Тогда у него еще останутся шансы раскрыть этот таинственный барьер Сантороги, узнать, что же на самом деле происходит в долине. Но в голову лезли лишь мысли о заседаниях на городском совете, о том, как у Дженни выпытывают сведения о нем. Постетиво они сомнена обсуждают, какие приготовления нужно сделать к его приезду. Эти мысли в конец вывели Десины из себя. "И вы, Дженни, и все остальные, вы все отлично рассчитали, верно?" в гневе воскликнул он. "Бросим этому блюдку кость, купим его". "Расслабьтесь, Док", сказал Мардан. В его голосе ровном и спокойном по-прежнему звучали веселые нотки. "Я взываю к вашему рассудку, а не к низменным инстинктам". Дженни предупреждала, что у вас характер не сахар. Но вы нам нужны. Десин сжал под столом кулаки, пытаясь взять себя в руки. Значит, его считают жалким ничтожеством, которым можно манипулировать при помощи красивой женщины и денег. "Но вы думаете, что меня используют", сказал он. "Мы знаем, что вас используют. Вы не сказали кто. Кто стоит за этим? Группа финансовых магнатов, док, которым не нравится независимость Сантароги. Они хотят проникнуть на наш рынок, но не в состоянии это сделать". Барьер Сантароги, сказал ДСН. Именно так они называют его. Кто они? Вы хотите знать имена? Возможно, мы сообщим их вам, если это потребуется. Но и вы хотите использовать меня, верно? Нет, ДСН. Сантароги применяются другие методы. Принесли салат. ДСН взглянул на аппетитную зелень, румяного цыпленка и кремовую золотистую приправу. Он почувствовал страшный голод. Психолог откусил кусочек мяса и попробовал соус. Тот же самый уже знакомый острый привкус сыра Джасперса. Черт побери. Этот Джасперс добавляют в каждое блюдо, подумал он. Впрочем, нужно признать, он приятен на вкус. Возможно, в чем то правы те, кто говорит, что стоит приехать сюда хотя бы ради того, чтобы отведать сыр Джасперса. Вкусно, не правда ли, спросил Мартин. Да, очень. Десен внимательно разглядывал капитана несколько секунд. И каковы же методы управления Сантароги, капитан? Городом управляет городской совет. но на его решение может наложить вето городское собрание. Каждый год происходят выборы. Любой сантарожес, достигший 18 лет, имеет избирательный голос. Островок демократий. заметил Десен. Прекрасно, если вы создали коммуну в таком масштабе, но на последнем городском собрании присутствовало 3.000 депутатов и еще 5.800 сограждан с правом голоса, перебил его Мардан. Это можно сделать, если люди заинтересованы в самоуправлении. А мы Десен заинтересованы Вот так мы и управляем делами Сантаруги. Десэйн проглотил немного салата и отложил вилку в сторону. Почти тысяч человек старше 18 лет. Это в два раза больше, чем он ожидал. Чем же все они тут занимаются? Не могут же они существовать, занимаясь лишь обсуждением друг друга. Вы хотите, чтобы я женился над Жене, обустроился и стал еще одним депутатом, сказал Десэйн. Правильно. Это как раз то, чего кажется хочет Женя. Мы пытались отговорить ее, но он пожал плечами. Отговорить ее, к примеру, уничтожаемое письма? Что? Десен увидел искреннее замешательство Мардена и понял, что тот ничего не знает о пропавших письмах. Чёртовы перестраховщики. Похоже, мне придется самому сходить туда и устроить им нагоняй. Но вообще-то это ничего не меняет. Не меняет? Да, ведь вы любите Дженни не так ли? Конечно, я люблю ее». Это признание вырвалось само собой. Прежде чем Десин успел это осознать, лишь услышав собственный голос, он понял, насколько сильно его чувство. Да, конечно, он любит Женю. Он страдал с недаемой тоской по ней. Просто удивительно, как ему удалось так долго пробыть вдали от нее. Проклятое уязвлённое мужское самолюбие. Дурацкое самолюбие. "Ну хорошо", произнес наконец Мартин. "Заканчивайте обедать, осмотрите долину, а вечером мы обговорим все вместе с Женей". А ведь он не верит, что все так просто. Подумал Десен. Вот, возьмите, сказал Марден, взял сиденье портфель и поставил его на стол. Можете заниматься рынком Сантароги. Им и без того известно все, что вы хотите узнать, но они хотят использовать вас совсем по-другому. И как же они хотят меня использовать? Узнайте сами, док. Может быть, тогда вы поверите моим словам. Мардын вернулся к своему салату и с аппетитом принялся за еду. Десен, положив вилку, спросил: "А что случилось с теми охотниками?" которых вы схватили сегодня. Отрезал им головы и замариновал, усмехнулся Мардан. А вы что подумали? Их просто оштрафовали и отправили в кооператив в цех упаковки товара. Какая в этом польза? Знаете, Док, начал Мардан, указывая вилкой на Дессейна. Вы воспринимаете это точно так же, как Уин уинбурдо. Бурдо. воспринимаете что? подумал Десейн, служа спросил. И как же Уин воспринимает это? Поначалу не желал смириться Но этого и не следовало ожидать, учитывая его непростой характер. Однако, насколько я помню, потом он довольно быстро успокоился. Да и наконец сам Уин устал от бесконечных скитаний, которые и привели его в Сантарогу. А вы, психологи-любители. Язвительно заметил Десин. Совершенно верно, Док, но нам хотелось бы иметь еще одного профессионала. Десин был смущен таким дружеским отношением капитана дорожной инспекции. Доедайте свой салат, сказал Марден. И вы забудете все свои тревоги. Де сын проглотил еще один кусок цыпленка, политого соусом Джасперса. Признаться, теперь, поев, он чувствовал себя лучше. Голова прояснилась, мысли работали четко. Он знал, что временами голод притупляет все чувства. Еда снимает психологическое давление, позволяя разуму нормально функционировать. Мардан, закончив с едой, откинулся на спинку стула. "Прогуляйтесь", посоветовал он. "Сейчас вы смыщены. Но если вы действительно столь наблюдательны, как утверждает Женни, то скоро сами во всем разберетесь. Я думаю, вам здесь понравится. С этими словами он встал из-за стола. Выходит, я должен поверить вам на слово, что меня используют, произнес Десен. Я же не выгоняю вас из долины, верно? сказал Марден. А телефонной связи по-прежнему нет, спросил Десен. Откуда мне знать? ответил Марден и взглянул на часы. О, мне уже пора уходить. Позвоните мне после того, как переговорите с Женни. сказал: "Это он ушел. Подошел официант и начал собирать тарелки. Десен смотрел на его круглое лицо, седые волосы и сэгбенные плечи. "Скажите, почему вы здесь живете?» – спросил психолог. "Что?" постучал сам в ответ скрипучий голос. "Почему вы живете в Санта-Роге?" повторил Десен. "А как же иначе? Здесь же мой дом". "Но почему именно этот город, а не, скажем, Сан-Франциско или Лос-Анджелес?" «Да вы просто сошли с ума". Что я могу найти там такого, чего мне не хватает здесь? Он ушел, унося тарелки. Психолог задумчиво покосился на свой портфель, стоящий на столе, Изучение рынка. На сиденье стула напротив он увидел край газеты. Протянув руку, он схватил газету и прочитал название: Сантаруга Пресс. В левой колонке был обзор международных новостей. Краткость и манера изложения поразили Дессейна. Каждое сообщение занимало один абзац. Например, Эти психи все еще убивают друг друга в Юго-Восточной Азии. До Десена не сразу дошло, что это было сообщение о войне во Вьетнаме. Следующий абзац. Курс доллара на международном валютном рынке неуклонно падает, однако американские средства массовой информации продолжают замалчивать этот факт. Финансовый крах, который вполне способен разразиться на текущей неделе, по-видимому, мало кого волнует. Все в основном озабочены тем, как провести предстоящие два дня выходных. они пятницы, грозящей превратиться в черную. Новый абзац. Женевские переговоры по разоружению могут ввести в заблуждение только невежественных и самодовольных людей. Напоминаем, во время предыдущего раунда переговоров бомбы падали во многих местах нашей планеты. Следующий. Правительство Соединённых Штатов продолжает расходовать деньги налогоплательщиков на огромную пещеру, которая засекречена в горах неподалеку от Денвера. Интересно, Сколько высших военных чиновников и правительственных официальных лиц вместе с семьями захотят туда переехать, когда широкой общественности станет известно об этом факте? Франция еще раз попыталась сунуть нос в дела США, сделав заявление, что ВВС Соединенных Штатов, базирующиеся на французских авиабазах, должны покинуть территорию Франции. Может, они знают что-то, о чем нам неизвестно? Из-за автоматизации производства еще 4% трудоспособных граждан оказались выброшенными на рынок рабсилы. Неужели никого не волнуют судьбы лишних людей? Десянна опустил газету и поднял невидящие глаза. «Черт возьми, эту газету уж точно выпускает какая-то подрывная антиправительственная организация. Кучка коммунистов? Может, в этом и есть разгадка тайны Сантаруки. Он посмотрел вверх и увидел стоящего рядом официанта. "Это ваша газета?" спросил официант. "Да. А, наверное, Эл дал вам ее». Он начал поворачиваться, когда Десэйн спросил у него: "А где ресторан приобретает продукты?" "В долине, доктор Десейн. Говядина поступает с ранчо Рея Алисона, расположенного у въезда в долину, а цыплята с фермы миссис Ларсон к западу от нашего города. Овощи мы получаем из теплиц." "Спасибо." Десэйн вернулся к газете. "Хотите еще что-нибудь заказать? Я сказал, чтобы вам подавали все, что вы только пожелаете. Оплачивать будет он." "Нет, спасибо." Официант ушел, и де вернулся к чтению газеты. Он решил тщательно изучить ее. В ней было 8 страниц, рекламы почти не было, только на первой да и половина последней отводилась для рекламных объявлений, которые нагоняли тоску. В магазине Бреннер и сыновья недорого продается спальная мебель, пришедшая первым, первым и обслуживается. Имеется также мебель высокого качества местного производства. 4 новых холодильника 16 кубических футов можно приобрести на рынке Льюиса. Справки о ценах по телефону. В качестве иллюстрации служил улыбающийся толстяк, держащийся за открытую дверцу холодильника. Остальные объявления касались в основном купли-продажи и обмена. Имею 30 ярдов домотканной шерсти, длина 54 дюйма, нуждаюсь в хорошей ленточной пиле. Звонить Эду Джанки на мельницу номер один. Однотонный грузовик марки Ford 56 куплен мною два года назад и до сих пор в отличном состоянии. По словам Сэма Шеллера Он стоит около 50 долларов или хорошую тёлку. Уильям Маккой, Ривер Джанкшн. Дисен начал более внимательно просматривать газету. Он наткнулся на колонку для садоводов. Настало время разводить в вашем саду жаб для борьбы с улитками. Дальше одна из страниц была полностью посвящена предстоящим собраниям и тому, какие вопросы будут на них рассматриваться. При чтении этой колонки Дисен заметил часто повторяющуюся фразу: "Джасперс закупит" Jasper's закупит, подумал Десен. Jasper's, Джасперс, Джаспер, повсюду Джасперс. Неужели они действительно потребляют так много продукции этого кооператива? Ему вдруг показалось, что в этом слове скрывается какой-то смысл, нечто объединяющее, характерное только для Сантарожцев. Он снова вернулся к газете. Внимание привлекло одно объявление в рекламной части. Обменяю двухлетнее пользование половиной моего холодильника Джасперс 20 кубических футов, высокое качество. на предоставленную возможность в течение шести месяцев заниматься столярными работами. Лео Мэрриот, Ривер Роуд, 1018. Что же черт возьми представляет из себя холодильник Джасперс? Но каким бы он ни был, а пользование его 10 кубическими футами в течение двух лет приравнивается к полугодовой зарплате столяра. Это же не меньше 4000 долларов. Солнечный свет внезапно ярко осветил ресторан. Десент поднял голову как раз вовремя, Чтобы заметить пару молодых людей, входящих в ресторан. У девушки были темные волосы, глубоко посаженные карие глаза и красивые подвижные брови, а у ее спутника резкие нормандские черты лица и не менее красивые голубые глаза. Они заняли кабинку рядом с дессейном. Десейн наблюдал за ними в отражении зеркала, висевшего над баром. Молодой человек бросил взгляд через плечо на психолога и сказал что-то девушке. Та улыбнулась. Официант принес им два прохладительных напитка. Вскоре девушка произнесла. После Джасперса мы сидели там и прислушивались к звукам на закате солнца, шуму проводов и голосам птиц. Иногда ты должна чувствовать рябь на воде, сказал ее спутник. Это из-за того, что в красных лучах заходящего солнца поднимается ветер. Десенс снова насторожился. Постоянное упоминание о Джасперсе и его высоком качестве. Это что, шизофренический бред или какая-то разновидность психоделии? Он напрягся, пытаясь расслушать их разговор. Но они склонили головы друг к другу и начали перешептываться и смеяться. Неожиданно он мысленно вернулся к проводившимся более чем три года назад экспериментам по изучению действия ЛСД, которые проводились на его факультете. Он вспомнил, что у Дженни Сарже, у роженки обнаружился частичный иммунитет к этому наркотику. Под давлением общественности эти эксперименты пришлось прекратить, и теперь уже никогда не удастся подтвердить полученные данные относительно Дженни. Асамана никогда не обсуждала их при встречах с ним. Это воспоминание еще больше усилило беспокойство Дессейна. Почему я вспомнил об этих исследованиях именно сейчас, подумал он. Когда бокалы у молодых людей опустили, они встали и покинули ресторан. Дессен сложил газету и хотел было сунуть ее в портфель, но неожиданно его остановила чья-то рука. Он поднял глаза и увидел Мардена. Тот пристально разглядывал его. Кажется, это моя газета. Заметил он и забрал газету у Дессейна. Я уже почти доехал до развилки, когда вспомнил, что забыл её здесь, на скорой встрече. Марден торопливо вышел к выходу, держа газету под мышкой. То, что он с такой бесцеремонностью и быстротой был лишён газеты с интересующими его публикациями, вконец вывело Дессейна из себя. Он схватил портфель и побежал к двери, где успел увидеть, как Марден отъезжает от обочины дороги на своей патрульной машине. Иди ка ты к черту», — подумал он. Я найду другую. В баре на углу газет не продавалось, и худощавый служащий ледяным голосом сообщил ему, что местная газета распространяется только по подписке. Он не знает, где она печатается. Продавец в хозяйственном магазине, расположенном чуть дальше, дал ему тот же ответ, что и кассир в бакалейной на лавке напротив. Де забрался в кабину, открыл портфель и достав блокнот, начал записывать все, что только смог припомнить из газеты. Когда память его иссякла, он завел грузовик и начал кататься по улицам города, поиска газетного киоска или издательства. Он не обнаружил никаких признаков, указывающих, что Сантарога пресс печатается в этом городе. Но когда он подъехал к стоянке, заполненной подержанными автомобилями, его внимание привлекли объявления, размещённые на их лобовых стеклах. Он принялся внимательно рассматривать их. На стекле четырехлетнего Бьюика виднелась надпись: "Пусть он жрёт немало бензина, но и стоит он всего 100 долларов". На почти новом ровере красовалась надпись: стреснул шкив, но замени двигатель, и тогда покупка в 500 долларов не покажется тебе слишком дорогой. На десятилетнем «Шевроле». эта машина принадлежала Джеррихувстедеру. Его вдова просит за него всего 650 долларов. Охваченный любопытством, Десейн вылез из кабины, подошел к Chevrolet Джерсихавстедера и взглянул на приборный щиток. Спидометр показывал тысячу миль. Сиденья внутри были обиты безукоризненно выделанной и хорошо подогнанной кожей. Ни одной царапины на корпусе, а шины казались почти новыми. Хотите проверить, как ездит машина это доктор Десен, раздался женский голос. Повернувшись, Десен увидел красивую седовластную матрону, одетую в яркую блузку и голубые джинсы. У нее было открытое лицо и гладкая смуглая кожа. Меня зовут Клара Шеллер, я мать Сэма», — представилась она. Полагаю, вы уже слышали о моем Сэме?» Разумеется, вы уже знаете обо мне. Заметил Де Сейн, пытаясь скрыть свою ярость. "Я друг Дженни из университета. Видела вас сегодня утром вместе с Дженни", произнесла женщина. "Она одна из самых замечательных здешних девушек. А теперь, если вас интересует машина Джерси, я могу рассказать вам о ней". "С удовольствием послушаем», сказал Де Сейн. «Здешним отлично известно, кем был Джерси. Начала она свой рассказ. "Он во всем стремился к совершенству. Эту машину он разобрал по винтику, оттачивая и подгоняя каждую деталь. Так что сделал из нее само совершенство. Полюбуйтесь только на эти дисковые колеса. и только посмотрите, какие он сделал чехлы. Кем был Джерси Хофстеддер? спросил Десейн. Кем? О, ну, конечно, ведь вы приешли. Джерси работал главным механиком у Сэма до самой смерти примерно месяц назад. У его вдовы есть еще и автомобиль марки Корт, которым так гордился Джерси, но она говорит, что ей достаточно одной машины и потому попросила меня продать этот Chevrolet. Послушайте, как работает двигатель, Она села за руль и включила зажигание. Десент склонился над капотом. Он едва слышал шум работы двигателя. Двойная система зажигания, продолжила Клара Шеллер. Джерси как-то хвастался, что одного галлона бензина ему хватило бы на 30 миль, и я ничуть не удивляюсь этому. «Как и я», — заметил Десент. "Как вы будете расплачиваться наличными или в кредит?" спросила Клара Шеллер. "Я я еще не решил покупать мне эту машину или нет". Рабрмата Десейн. Было бы неплохим подспорьем начать вас уж с Дженни совместную жизнь с покупки машины Джерси, произнесла Клара Шеллер. Вам нужно поскорее избавиться от развалюхи, на которой вы ездите. Я слышала, как она урчит. Она недолго прослужит вам, если только вы не решитесь заменить по крайней мере подшипники на колесах». Я, если я все таки решусь купить ее, то вернусь вместе с Женни, произнёс Де Сейн. Благодарю вас за все». Он повернулся и чуть ли не бегом вернулся к своему грузовику. У него возникло сильное желание приобрести машину Джерси Хофстедера, и это показалось ему удивительным. Эта женщина прекрасно знала свою работу. Возвращаясь в гостинице Де пытался разобраться с хаосом, царившим в его голове. Ну и удивительные же личности жили в Сантароге. С какой необычной искренностью были написаны таблички на поддержанных автомобилях и рекламные объявления Сантароги пресс. Словно использовался один и тот же шаблон. Такая открытая честность, подумал Десн. В другие времена более жестокие это выглядело бы по-иному. Он прошел в свой номер, лег на кровать и попытался поразмыслить над всем, с чем столкнулся сегодня. Сейчас разговор с Марденом казался ему еще более странным. Работа в клинике ПЖ, подслушанные обрывки разговора молодой пары в ресторане не давали ему покоя. Они что, накачались наркотиками? Да плюс еще подпольная газета получать, которую могли только ее подписчики. Машина Джерсихавстедера. Дсэйн очень захотелось вскочить с кровати, вернуться на стоянку и купить ее, потом выехать из долины и показать ее какому-нибудь механику из внешнего мира. Его размышления прервал непрекращающийся гул каких-то бормочущих голосов. Он встал и огляделся, но так и не смог обнаружить, откуда исходят звуки. Полоска неба за окном потемнела. Дсэйн подошел к нему и выглянул на улицу. На северо-западе появились грозовые облака. Гул бормочащих голосов не стихал. Десейн обошел всю комнату и остановился под крошечным вентиляционным отверстием, расположенным в углу над туалетным столиком. Он стал на стул, потом сам забрался на столик и приставил ухо к вентиляционному отверстию. До него донесся слабый, но различимый и такой знакомый звук телерекламы жевательной резинки. Улыбнувшись, Десент слез со столика. Кажется, просто кто-то смотрит телевизор. Он помрачнел. Это было первым свидетельством того, что у местных жителей есть телевизор. Он вспомнил географическое расположение долины, глубокая чаша среди гор. Для телевизионного приема необходимо было установить на одном из близлежащих холмов антенну, усилители и протянуть длинный провод. Психолог снова забрался на столик и припал ухом к вентиляционному отверстию. Ему удалось сквозь звуки телевизора, показывавшего какой-то дневной сериал, различить голоса трех или четырех женщин. Одна из них, кажется, обучала другую вязанию. Несколько раз он расслышал слово Джасперс, а один раз очень ясно фразу: "видение, вот и все. это просто видение". Дсэн спустился на пол и вышел в коридор. Других дверей от его номера до окна в конце коридора с табличкой "выход" не было, но на другой стороне вестибюля дверь имелась. Дсэн вернулся в свою комнату и осмотрел вентиляционное отверстие. На первый взгляд казалось, что воздуховод проходит сквозь стену, но это впечатление могло быть обманчивым. Он мог изгибаться или идти сквозь потолок на следующий этаж. Каково же действительное устройство этого здания? Охваченный любопытством де решил немедленно выяснить это. Он торопливо спустился по лестнице в пустой вестибюль, вышел на улицу и обошел здание. Сзади рос дуб патриарх одна ветка которого изгибалась напротив одного из окон второго этажа. Десэйн решил, что это скорее всего его окно. Оно находилось именно там, где он и предполагал, да и ветка подтверждала это. Десэйн перевел взгляд в сторону угла и насчитал в том месте еще три окна, хотя в коридоре он не видел дверей в эти комнаты. На всех трех окнах были задернуты шторы. Дверей нет, но зато есть три окна», — подумал Десэйн. Он более спокойным шагом вернулся в номер. Вестибюль оставался таким же пустынным. Однако он слышал голоса и треск коммутатора из-за двери за столом дежурного. Оказавшись у себя в номере, Дсент прошел к окну и посмотрел на крышу. Покатый скат, сухие доски. Он без труда открыл окно и вылез на крышу. Дсент прислонился к стене и понял, что может бочком передвигаться по крыше. Добравшись до первого окна, он крепко ухватился за выступающий край подоконника и стал искать прореху в занавеске. Щели не было. Однако он ясно различил звук работающего телевизора, когда прижался ухом к стеклу. Он расслышал рекламу мыла и женский голос. Хватит слушать этот канал. Переключи на Н130. Десейн отодвинулся от этого окна и прошел к следующему. Под шторой он заметил щелочку в полдюйма шириной. Он едва не потерял равновесие, когда наклонился, чтобы посмотреть в нее. Однако удержался, успев ухватиться за край подоконника, после чего нагнулся и заглянул в щель. Он различил в полумраке несколько серых катодных трубок. Справа, напротив стены, стояло восемь телевизионных приемников. На достаточном для обозрения расстоянии от экранов в удобных креслах сидело пять женщин. Одна из них, как заметил Де не без удовольствия вязала. Другая, похоже, была стенографисткой, она что-то быстро строчила в своем блокноте. Ещё одна работала с магнитофоном. Все члены этой группы производили впечатление деловых женщин. На вид каждая из них была далеко за 30, но двигались они не без изящества. Было видно, что они ведут активный образ жизни. Белокурая женщина со стройной фигурой, крайняя справа, встала, изошторив верхний экран, отключила телевизор. Усевшись потом в своё кресло и подчеркнуто демонстрируя свою усталость, она громко произнесла: "О, господи! Как подумаешь, какой чепухой приходится забивать себе мозги изо дня в день? Оставь это для доклада Сузи", произнесла женщина с магнитофоном. Для доклада, повторил про себя Де Какого еще доклада? Он обвел взглядом всю комнату. У дальней стены стояли шкафы. Прямо под окном виднелась часть дивана. В левом углу стояла раздвижная лестница, ведущая на чердак. На столике с колесиками располагались две пишущие машинки. Де решил, что никогда прежде ему не попадалась столь необычно обставленная комната. Таинственный отпечаток Сантаруги незримо присутствует и здесь, подумал он. К чему вся эта секретность и восемь работающих телевизоров? Интересно бы также узнать, что содержится в папках. и о каком еще докладе шла речь. Время от времени они что-то надиктовывали на магнитофон, делали пометки в блокнотах, переключали каналы. Всё это время они беспрерывно перебрасывали словами, но до додецына доносились лишь обрывки их разговора. Всё равно они мало чем могли помочь психологу. Обычная женская болтовня. Я решила не делать складок на платье, с ним столько мороки. Если Фред не заедет за мной после работы, мне придется искать кого-то, кто отвез бы меня в город. Десяна тревожило то, что его легко можно было увидеть с улицы. Вряд ли он узнает что-либо важное, если продолжит свое дежурство у окна, рискуя быть замеченным, и как ему тогда объяснять свои действия. Осторожно проделав обратный путь по крыше в свой номер, он залез в комнату и закрыл окно. Потом снова проверил коридор. Точно. Двери, которая по идее должна была отмечать вход в ту странную комнату, не было и в помине. Он прошел в конец коридора к выходу и открыл узкую дверь, выходящую на заднюю площадку. Там он обнаружил винтовую лестницу с перилами, прикрепленными болтами. Перегнувшись через перила, Десент посмотрел вниз. Там, двумя этажами ниже, темнел подвал. Потом он посмотрел вверх. Сквозь открытый люк в потолке на третьем этаже струился солнечный свет. Не слышно двигаясь, Десейн поднялся на следующую площадку, открыл имевшуюся там дверь, за которой оказался еще один коридор. Он шагнул в него и бросил взгляд вдоль стены, которая тянулась над таинственной комнатой. Двумя ступеньками выше площадки имелась другая дверь с табличкой «Бельевая». Десейн попытался открыть ее, но дверь оказалась запертой. Он был озадачен. Вернувшись на площадку, Десэйн снова шагнул в коридор и вдруг почувствовал, как его правая нога скользит по ненатянутому краю ковровой дорожки. какое то мгновение, охваченный ужасом, Десэйн видел летящие навстречу перила и лестницу. С треском он ударился правым плечом о перила, однако это лишь замедлило, но не остановило его падение. Десэйн ухватился за сломанное перила левой рукой и почувствовал, как они начинают прогибаться. И тогда он понял, что сейчас рухнет вниз. пролетит три этажа и упадет на бетонный пол подвала. Пронзительно заскрепели перила. Все происходило, как в необычайно замедленном кино. Он видел край лестницы с распадающейся на мелкие жёлтые линии краской, паутину на одной из ее ступенек, застрявшей в ней бурой корпией. С последним оглушительным треском сломанные перила развалились, и Десен рухнул вниз. В это ужасное мгновение, когда ему уже представилась картина его тела, распластанного на бетонном полу в подвале, он вдруг почувствовал, как чьи-то сильные руки вцепились в его лодыжки. Еще не понимая, что происходит, Десейн запрокинул голову вниз и выпустил сломанное перило. Несколько мгновений он наблюдал, как они падают вниз. Потом он ощутил, как его словно куклу вытаскивают из обломка в перил и кладут на спину на лестничной площадке. Перед ним вдруг возникло озабоченное черное лицо Уина Бурдо. «Еще секунда, сэр, и вам можно было бы заказывать похороны, сказал Бурдо. Десен не мог произнести ни слова и с трудом вдыхал воздух. Правое плечо невыносимо болело, а пальцы левой руки застыли в судороге, вызванной отчаянным усилием удержаться за перила. Я услышал, как кто-то пытается открыть дверь бельевой, начал Бурдо. Я был там, сэр, и решил поинтересоваться, кто это. А вы уже переваливались через перила. Что случилось? «Ковер!» — выдохнул Десен. Это была ловушка. Бурдо нагнулся и исследовал место возле двери. Потом выпрямился и сказал: "Будь я проклят, но в этом месте ковер разорван. Вам действительно грозила опасность". Наконец Десену удалось выпрямить застывшие пальцы. Он глубоко вздохнул и попытался встать. Бурдо помог ему. Десейн заметил, что его рубашка порвалась. Через живот и грудь протянулась длинная красная царапина. постарались сломанное перила. Сэр, вам лучше посидеть спокойно несколько минут, посоветовал бурдо. Хотите, я вызову врача? Нет, нет, спасибо. Это займет не больше минуты, сэр. Со мной все будет в порядке. Десин посмотрел на выступающий край порванного коричневого ковра. Он вспомнил зрелище падающих перил, и ему вдруг показалось странным, что он не может вспомнить звук их удара о бетонную поверхность подвала. Затем пришла новая, не менее тревожная мысль: Он вспомнил о несчастных случаях с двумя предыдущими исследователями. Де сын представил себя лежащим замертво внизу и результаты расследования его гибели. Несчастный случай простая неосторожность. К сожалению, никто не застрахован от подобных неблагоприятных стечений обстоятельств. Но не были ли такими же подстроенными и те предыдущие якобы случайные смерти? Его плечо заныло от пульсирующей боли. Пожалуй, спущусь в свою комнату и переоденусь. пробормотал он. Боль в плече усиливалась. Пожалуй, без помощи врача обойтись не удастся. Однако, движимый каким-то инстинктом, он отталкивал от себя эту мысль, хотя и понимал, что поступает неразумно. Бурдо протянул руку, чтобы помочь ему подняться, но Десейн оттолкнул ее в сторону, осознавая при этом, что ведет себя как дурак. Сэр, я не желаю вам ничего плохого. В голосе Бурдо слышался мягкий упрек. Неужели я так явно выказываю свой страх перед ним? Подумал Десейн, вспомнив, как эти сильные руки схватили его за лодыжки и спасли жизнь, когда он уже падал вниз с лестницы. Десейн почувствовал себя виноватым. "Простите, я еще в шоке", произнес он. "Вы спасли мне жизнь. Я не могу подобрать слова, чтобы выразить вам мою благодарность. Я мои мысли заняты сломанными перилами. Может быть, вы посмотрите, можно ли их отремонтировать?" Держась за стену, Де Сейн поднялся на ноги и постоял несколько секунд, переводя дух. Сэр, я закрою эту дверь на замок, произнес Бурдо тихим, но твердым голосом. Пожалейте свое плечо. Наверное, оно причиняет вам сильную боль. Будет лучше, если врач все же осмотрит вас, сэр. Де обуревали противоречивые чувства. Он отвернулся. Да, ему нужно показать плечо врачу, но обязательно ли этим врачом должен быть доктор ПЖ? Держась за стену, Де спускался вниз по лестнице. ПЖ, ПЖ, ПЖ. Кто знает, Может, именно доктор Паже осматривал места происшествия в тех трех случаях, закончившихся смертельными исходами. Каждое движение отдавалось жуткой болью в плече. ПЖ, паже, паже. Но можно ли расценивать это происшествие на лестнице не как несчастный случай? Разве мог кто-нибудь предвидеть, что он окажется в этом месте и именно в это время? Сверху послышался звук запираемый на ключ двери, потом по лестнице тяжело загрохотали шаги Бурдо. Лестница завибрировала, и плечо заныло еще сильнее. Де Сен вне остановился на площадке второго этажа. "Сэр", послышался заботливый голос. Психолог обернулся и посмотрел на лицо потомка Мавров. Он увидел искреннюю озабоченность. "Простите, если я вмешиваюсь не в свое дело, но мне кажется, сэр, что вам больше не стоит лазить на крышу. Это опасно. Падение с крыши грозит серьезными последствиями", проговорил Бурдон.